Глава двадцатая. Тайны прошлого. Камила привела меня в огромный зал. За прямоугольным столом сидели монашки, человек десять. Все, как одна, смотрели только на меня. Сил мне придавала только черниза, маячившая рядом и обдававшая холодом, будто у меня личный кондиционер. Мне казалось, что монашки сейчас встанут и, как скажут, «покайся», И я признаюсь во всех грехах, вплоть до тех, как не вернула десять копеек в магазине. Камила усадила меня на главное место. Сама села по правую руку от меня. «Как твое имя, дитя?» Спросила монашка, сидящая слева. «Светлана», — ответила я. «Меня зовут Клэрнс. Я мать-настоятельница. Ты пришедшая?» Продолжила она. «Дитя мое, не бойся, мы тебе не сделаем ничего плохого». «Ага». В фильмах тоже так говорят, а потом мозги промывают. Сестры, принесем клятву. Монашки взялись за руки, Клэренс и Камила взяли мои. Легкий свет заструился сквозь ладони, но не от меня. Тридцать лет мы хранили тайну темной принцессы. В этот день к нам явилась Светлана с призраком чернизы Брибулье. Мы, хранители острова Авгуи, обещаем оказать ей помощь, но и с ее стороны ожидаем правдивых ответов. Правда за правду — это честно. В последнее время я так устала от лжи, и от чужой, и от своей. «Ответьте «да» на вопрос, который я задам», — попросила Клэренс, отвлекая меня от разглядывания ладони, которой я до сих пор чувствовала тепло. Я кивнула. «Вы мужчина?» «Да». «Ау!» крикнула я, меня будто током шибануло. «А вы сами мужчина?» «Да», — ответила монашка, дернувшись и поморщившись. «Отлично, сработало. Не бойся, они все присягнули мне правда на правду легкая клятва. То, что связывает их со мной сильнее, если хоть одна даже попытается заикнуться о том, что услышит в этих стенах, тут же умрет. Здесь между ними ты можешь обсуждать что угодно. И смысл было читать дневник, когда можно было просто сюда приехать. Да ладно, там 18 плюс подробностей читать интереснее. Ты должна понять, как носитель призрака темной принцессы ты уже не сможешь быть за свою страну и за свой народ. В этом мире моей страны вообще не существует. Мимо. Ты им расскажешь правду про себя? Ведь ты пришла из другого мира. Я здесь, чтобы помочь посадить на трон наследника брибулье, ответила я, но я прошу воздержаться от критики моего народа и страны, Как только все закончится, я вернусь домой. Тем более меня никто не держит, а я держусь. Мы тоже хотели бы мирного исхода, но, возможно, придется сражаться, и вы не сможете уйти с этого острова, пока власть в Денинге не переменится. Тогда какой смысл от темной принцессы и от меня? Не поняла я. Они тебе не доверяют, проскрежетала Чарниза, но и забрать меня у тебя не могут. Им придется договариваться. В стенах этого монастыря было рождено дитя темной принцессы. Мы поклялись хранить тайну, но лишь прямые потомки рода Бребулье могут занять трон. Но ребенок бастарт. Монашки переглянулись в недоумении. Бастарт? переспросила Клэренс. Глубокие морщины залегли вокруг ее глаз. «Что за бастарт? Мой ребенок нормальный человек, а не какой-то там бастарт, возмутилась Черниза. «Рожденный вне брака» пояснила я. «У нас прямая кровь считается по роду, и неважно, были женаты родители или нет, внебрачные дети имеют полное право на трон». А я себе тут же представила, сколько может детей короля бегать. Но у короля Бребулье не было внебрачных детей. Неужели вы не знаете, как все происходит у коронованных особ? Клэренс уставилась на меня колючим взглядом своих серых глаз. «Без понятия». Мне неуютно в этом месте. Хочется вернуться в Деннинге, в дом Коргоров. Пусть даже там теперь будет Дима со своей бывшей жить». После свадьбы будущие венценосные особы произносят клятвы хранить верность до конца жизни. «А клянусь хранить верность в любви и невзгодах, в печали и радости, пока смерть не разлучит нас», — перебила монашку. «Ты откуда знаешь слова?» «Передо мной всплыла черниза». Я когда-нибудь перестану дергаться от ее появления. Вы знаете, эти священные слова, произносимые только среди привилегированных особ, монашки вновь напряглись. Да сколько раз я их в фильмах слышала, что аж смешно. В общем, ладно. Мне темная принцесса рассказывала, то есть король может иметь детей только от королевы, а если он загулял до свадьбы... На меня осуждающе посмотрели все. Да, скромность не мое лучшее качество, но и они вокруг да около ходят, будто не договаривают что-то. Мы здесь собрались не обсуждать личную жизнь короля, а решить вопрос с наследием брибулье. Из всех известных и ближайших родственников у брибулье в живых остался сын принцессы Чарнизы. Именно он является прямым наследником и займет трон раньше всех. Хорошо. «Мы сейчас ходим по кругу. Я в курсе, что у нее есть сын. В курсе, от кого. Получается, вы мой последний вариант узнать, где ребенок». «Светлана, ты должна понять свое предназначение. Ты будешь той, кто укажет на сына», — сказала Камила, бросив мимолетный взгляд на Клэрнс. «Что? Но ведь она меня убьет, если я только заикнусь насчет сына». Сердце забилось сильнее Монашки отводили взгляды, все, кроме Камилы и Клэренс. «Значит, я умру?» — я уставилась на призрак. Подходящее время, которое раскроет тайну моего сына, когда-нибудь придет. А страх движет людьми, они боятся, и ты боишься. «Я на такое не подписывалась!» — я вскочила с места. «Сядь!» — холодные руки опустились мне на плечи, заставляя сесть обратно. Все это ложь. Нет никаких ингредиентов, и меня не будет дома. Теми, кто боится легче управлять, не позволяй им управлять тобой, не поддавайся страху». Я спрятала лицо в ладони, помотала головой, растирая слезы. «Я же комнатный цветочек, вечно сидящий дома. Но когда дело касается жизни, я соображаю быстрее. Думай, Света, думай!» «Я укажу на него в тот момент, когда все будет готово к моей отправке домой», — прошептала я. Знала, что черниза услышит. «Если роль смертника предназначалась мне, то у меня есть условия. Я перестану существовать для этого мира, когда все закончится». «Слушай, а ты умнее предыдущий, ответила принцесса. «Расскажите все с самого начала». Я подняла голову. Черниза приехала на остров не одна, с фрелиной и королевы. Клэрнс положила руки на стол. Та тоже была беременной. Они родили почти в один день. И в итоге Фрейлина забрала младенца себе. «Кто-то слишком много сериалов пересмотрел». «Да», — кивнула Клэрнс. «У принцессы не оказалось достаточно молока, чтобы прокормить ребенка». «У Фрейлины тоже родился мальчик», — нахмурилась я. «У меня шестеренки в голове заработали немного». Перед глазами картина и блондин-мужчина, позади взрослая темноволосая женщина в объятиях мужчины. Он старше нас лет на пятнадцать, а может и больше. Перед глазами затанцевали слоны, и женщины с точками во лбу закрутили бедрами и животами. «Да, у Фреллины родился мальчик», — подтвердила Клэрнс. Я подняла голову и уставилась на потолок, будто там что-то интересное. Коргары. «Дмитрий или Виктор, кто-то из них?» — спросила я у монашек. «Да». Анастасия Коргор ухаживала и за внуком, и за сыном. Мальчикам с месяц не давали имена. «Мы им не доверяли. Клятва клятвой, но мы никому не доверяли», — сказала Чарниза. «Мы месяц не позволяли никому приближаться к детям. Все остальное в дневнике. Я не могу об этом говорить». «Так». Слоны дотанцевали, а Раджа и Абиба признались друг другу, что они сестры. Так, теперь бы переварить всю информацию. Но почему сейчас? Десять лет прошло. Я развела руки в стороны. Хотелось просто о чем-то говорить. Не молчать, иначе погружусь в пучину мрачных размышлений. Нельзя. Потому что остались те, кто против смены власти. Мы принимаем пришедших женщин в нашем монастыре, оказываем им помощь. Но мы дали клятву не только хранить тайну принцессы, но и помочь ее сыну в будущем», — пояснила Клэрнс. «Так, ладно. Боевые монашки за нас». «Темная принцесса спасла свое дитя десять лет назад, использовав портал», — сказала Камила, — «в другой мир». «На меня посмотрели так, будто я не понимаю, о чем они». «Да-да, перемещение между мирами — реальность». Серьезно? Я даже брови приподняла, чтобы не засмеяться. Мы воспользовались ритуалом, который придумала темная принцесса, когда отправляла своего сына в другой мир. Но в этот раз мы отправили одну из наших, она привела их сюда. Хм, то есть они не догадались, что Дженни притащила и меня с братьями коргарами Я вспомнила рыжеволосую девчонку, которая рассматривала мои проекты в копировальном центре и спрашивала, откуда я их взяла. Я еще спутала ее с сумасшедшей. А потом она ворвалась в кабинет Дмитрия и отправила нас троих в этот мир. А ведь прошло совсем ничего по времени. И у вас остался еще этот ритуал? Клэренс злобно глянула на Камилу, будто та сболтнула что-то лишнее. Да, остался. Это все, что вы хотите узнать?» Раздраженно спросила Клэренс. «Хорошо. Вы меня извините, но я хочу отдохнуть. Я поднялась из-за стола. Все слишком запутано, слишком туманно, открываться им мне не хотелось, хотя я и понимала, что они все равно узнают, откуда я.